Глава 2. Жизнь с Бенеславской. Уголовное дело. В советской коммуналке номер 27 по Брюсовскому переулку, также адрес именовался и Большой Никитской, на седьмом этаже располагается квартира из четырех комнат. Галина Бенеславская занимает одну из них. С ней живет уже знакомая слушателю Анна Назарова, близкая Галина подруга. В соседней комнате журналистка Софья Виноградская, которая близко знает Есенина. Она позже оставит откровенные и чувственные воспоминания о нем. На всех жильцов коммунального очага всего одна кухня. В комнате Гали Венеславской скромное, но уютное хозяйство. В центре города стоит обеденный стол. Вся остальная мебель располагается вдоль белых стен. В описываемый нами сентябрьский вечер жильцы коммунального аквариума празднуют день рождения Ани Назаровой. Есенин обещал прийти к 22.00, но прошло около часа, а его все нет. Наконец, в квартире раздаются три звонка. Радостные девушки бегут к двери в надежде встретить Сергея Александровича. Открыв, они видят Ивана Приблудного, держащего в руках шляпу Есенина. — А где Сергей Александрович? — спрашивают в один голос Назарова с Бениславской. Вот шляпа, а его нет, — отвечает Хмельной Приблудный. — Как нет, где он? — В милиции. Подрался в стойле. Его забрали и увели в отделение. Как в милиции, они звонят в отделение. «Да, есть такой», — слышится в трубке голос дежурного. «Не освободим, пока не проспится». «Идем туда», — вспоминает Аня Назарова. «Передаем подушку и папиросы. Узнаем, что спит». Сбивчиво и несвязно приблудный рассказывает, в чем дело. «Сергей Александрович сидел в ложе, собирался идти к вам». Все посылал Александра, швейцара, за цветами на Страстной. Их было уже целый воз. Была там Катя. Пришла за деньгами. Сергей Александрович ждал, когда ему дадут деньги, чтобы отдать их сестре и идти на Никитскую. Пошел к кассе. По дороге его толкнули? Толкнул ли он? Но кто-то кого-то обругал. Есенин замахнулся бутылкой и облил пивом. Есенин опрокинул бутылку на чьем-то столике. Сцепились. Вызвали милицию. Его забрали. Ночь шла медленно до ужаса. Идти домой мы не могли. Сидели в стойле, потом в Леонтьевском около милиции. Решили досидеть до утра, чтобы быть тут, как Сергей Сенин проснется. Боялись, будет снова скандалить, так как накануне, когда привели его в милицию, он еще скандалил там. Входим. Стоит он, чуть-чуть смущенный, улыбающийся мирно беседует с милиционером, которому накануне собирался проломить голову. Начался допрос, чтобы составить протокол. Есенин почти ничего не помнит. Милиционеры с удивлением смотрят на него, тихого, спокойного, с ласковой улыбкой. «Вот если бы вы вчера таким были», говорит дежурный начальник милиции, «а разве вчера я хуже был?» спрашивает Сергей Есенин. Милиционеры их хохочут, и рассказывают, как они с ним умучились накануне. К нашему уходу вся милиция буквально очарована Сергеем Есениным. Озлобления, с каким говорили о нем накануне, нет и в помине. На его ласковую улыбку он такой получает в ответ. И с пожеланиями всего хорошего мы уходим домой. Сергей Александрович ложится. Нервное напряжение кончилось. Усталость дает себя знать. Два дня лежания в кровати, а там снова кутеж, снова пьянство всю ночь. И снова больной и измученный. Он лежит в постели, пока кто-нибудь из друзей не утащить его в стойло, чтобы выпить на счет Есенина. Более подробная информация об этом инциденте имеется в материалах уголовного дела, копии которого хранятся в Российском государственном архиве литературы и искусства. Известно, что Есенин был доставлен в 46-е отделение милиции в 23.16, после чего в отделении разыгрывается эмоциональная драма. Участковый надзиратель Припутнев записывает в протоколе. Всего числа милиционер поста 228 чудородов доставил неизвестного гражданина в нетрезвом виде и заявил следующее. Стоя на вышеуказанном посту, услышал, раздалось два свистка. Я побежал к тому месту, откуда были поданы свистки, и увидел следующее. Свисток давал дежурный дворник, находившийся у кафе стоила пегаса. Когда я посмотрел в окно кафе, то увидел, что столы и стулья были повалены. Я зашел в кафе, и неизвестный гражданин бросился на меня, махая кулаками пред моим лицом. И ругал сволочью, взяточником, хулиганом и мерзавцем, угрожал именами народных комиссаров, хотел этим запугать, но, несмотря на все это, я просил его следовать в отделении милиции. Неизвестный гражданин продолжал меня ругать, тогда я уже взял его за руку и привел в отделение. Прошу привлечь к законной ответственности по статьям 176, 86, 88 Уголовного кодекса. Дежурный по отделению милиции участковый надзиратель добавляет к вышеописанному следующее. 15 сентября сего года в отделении милиции был доставлен неизвестный гражданин. По выяснении, означенный гражданин является поэтом Ясениным. В материалах дела так и записано. По приводе в отделение вел себя ужасно возмутительно, а именно кричал на меня хам, сволочь, взяточник, жандарм. Пытался наброситься на меня с кулаками, но благодаря присутствующим был задержан и недопущен к моему столу. На мои неоднократные предложения вести гражданину Ясенину себя в надлежащем порядке он не обращал внимания и продолжал меня ругать в том же духе. Считая такое явление недопустимым, прошу привлечь гражданина Ясенина к законной ответственности по статьям 176, 86, 88 Уголовного кодекса. Кроме всего могу добавить следующее. Минут через десять после задержания. Привода. Мне было позвонено по телефону. И когда я доложил, что от дежурного по отделению, с кем имею честь говорить, мне было отвечено, что говорит из Моссовета товарищ Павлов, секретарь МГСПС, и спрашивает меня, есть ли у вас задержанный Ясенин. Мною было отвечено, да, такой есть. Тогда лицо, говорившее от имени Павлова, приказывал мне освободить товарища Ясенина, на что я ответил, что освободить его не могу. Тогда он заявил, что я сам приеду, и вы тогда его освободите. Звонивший мне гражданин положил трубку. Я тут же позвонил ответственному дежурному по моссовету товарищу Ильину и доложил о происшедшем. Мне товарищ Ильин ответил, что он наведет справку и мне позвонит. В этот момент в отделении милиции явились гражданка Грандова-НД, Коненко-ЕВ, имеется в виду Кононенко-ЕВ, и гражданин Мариенгов-А.Б., и стали требовать настойчиво освободить гражданина Ясенина, на что я ответил в категорической форме, что Ясенина не освобожу. Тогда гражданка Коненко просила разрешить позвонить по телефону, я разрешил, и она позвонила товарищу Калинину. После переговоров товарищ Калинин просил передать трубку дежурному по отделению, что вышеназванная гражданка и сделала, доложив, что у телефона дежурный по отделению. Товарищ Калинин спросил, в чем дело. Объяснив ему вкратце, в чем дело, Он также подтвердил мои законные действия. После этого мне звонит ответственный дежурный по Моссовету товарищ Ильин и говорит, что товарища Павлова в Моссовете нет и что он не мог звонить. Есенин был направлен в приемный покой при Муре, где доктор Перфильев дал такое заключение. Гражданин Есенин по освидетельствовании оказался в полной степени опьянения с возбуждением. Трагедия поэта медленно начинает раскручиваться. Скандалы в Париже перекочевывают в Москву. Эмоциональное состояние Есенина тоже постепенно ухудшается, в нем накапливается психологическая усталость. А Есенин, извечно уходящий от любой ответственности, будет пренебрегать всевозможными советами друзей, и родных и будет убегать от всех проблем, делая вид, что их нет. Но обо всем этом позже. 16 сентября 1923 года Есенин дает подписку о невыезде из Москвы. Попытки уйти от Дункан К концу сентября 1923 года Есенин частично решает проблему с жильем. Он остается жить у Галины Бенеславской. Но спокойную жизнь нарушает много нерешенных проблем и разрыв с Дункан на первом месте. Пока Айсидора на гастролях, он обдумывает план расставания. Его попытки завоевания мировой славы обернулись прахом, и Дункан больше не нужна. Сама Айсидора заваливает Есенина телеграммами, прося приехать к ней, сообщает, что скучает и очень любит. Но Есенина эти телеграммы только нервируют, и главный вопрос, который он себе задает, — как ее бросить? Прямо развестись он не может, опять по причине нежелания брать на себя ответственность. Слушатель наверняка помнит, что между супругами устоялась определенная система взаимоотношений. Она решает, он следует за ней. Первые месяцы после обручения Есенин следовал этой модели поведения. Он ее принял и жил у Айсидоры как за пазухой, не имея собственного мнения. Но в Италии эта модель начала давать трещину. Как вы помните, его борьба за права мужчины потерпела крах и вылилась в частые запои и нервные срывы. Дункан психологически оказалась сильнее, мудрее и опытнее, и он подсознательно был вынужден даже в Москве продолжать жить этим принципом. Гастроли Айседоры стали спасением для поэта и дали ему много времени на передышку и возможность спокойно взвесить все за и против. С Причистинки Есенин съезжает только в отсутствие жены. Расстояние между ними добавляет ему смелости. Тем не менее, оборвать в одну секунду полтора года сформировавшейся системы крайне сложно, и самостоятельно сделать такой шаг Есенин не может. Шах и мат в два хода у него не получится, и он понимает это. Тогда он пытается порвать с Айсидорой руками Бенеславской и снова прибегает к решению через жалость к себе. Он признается Гале, что психически болен, и у него нет сил, чтобы порвать с Айсидорой напрямую. В эти дни раздумий он просит Галю и Аню Назарову не бросать его, не оставлять по жизни одного, иначе ему совсем будет конец. Он просит Галю помочь ему порвать с прошлым. Галя только и ждет такого момента, когда она что-то может сделать для любимого. Начинает она с откровенного разговора по душам, хотя для нее это как ножом по горлу. Она испытывает сильные чувства к Есенину, но вынуждена участвовать в его расставании с женой. Из воспоминаний Бенеславской. Он много рассказывал о ней. Рассказывал, как она начинала свою карьеру, как ей пришлось пробивать дорогу, говорил также о своем отношении к ней. «Была страсть и большая страсть», — рассказывал Есенин. Целый год это продолжалось, а потом все прошло. И ничего не осталось, ничего нет. Когда страть была, ничего не видел. А теперь, боже мой, какой же я был слепой. Где были мои глаза? Это верно, всегда так слепнут. Рассказывал, какие отношения были. Потом говорил про скандалы, как он обозлился, хотел избавиться от нее, и как однажды разбил зеркало, а она позвала полицию. И Это с тех пор пьяно мне кажется, что меня преследуют. И да она так напугала, рассказывал, как он убегал от нее. Не мог без дрожи вспоминать, как она поместила его в сумасшедший дом, где к нему никого не пускали, а она приходила на ночь. Этого сумасшедшего дома он не мог ей забыть. Я там в самом деле чуть с ума не сошел. Вы, Галя, не знаете. Это ведь ужас, когда кругом сумасшедшие. Один больной все время кричал, а другой все время повторял одни и те же фразы Я думал, что я там сойду с ума. Я пробовала объяснить, что она, очевидно, растерялась, и сам он довел ее до такого поступка. «Да, она меня очень любила, и я знаю, любит. А какая она нежная была со мной, как мать. Она говорила, что я похож на ее погибшего сына. В ней вообще очень много нежности». Влюбленная Галя верит, что ее любимый с ней честен. И это недалеко от правды. Галю Есенин воспринимает как близкого человека, которому он может выговорить все залежавшиеся в душе чувства и боль. И Галя растворяется в его проблемах. Она стремится защитить его от них даже ценой собственного душевного спокойствия. На следующее утро после откровенного разговора Есенин пишет телеграмму о Сидоре. «Я говорил еще в Париже, что в России я уйду. Ты меня очень озлобила. Люблю тебя, но жить с тобой не буду. Сейчас я женат и счастлив. Тебе желаю того же. Есенин». «Дал прочесть мне», — вспоминает Бениславская. «Я заметила, если кончать, то лучше не упоминать о любви и тому подобному». Переделал. «Я люблю другую, женат и счастлив. Есенин». И послал. Так как телеграммы, адресовавшиеся на Богословский переулок, Сергей Александрович жил уже на Брюсовском, не прекращались, то я решила послать телеграмму от своего имени, рассчитывая задеть чисто женские струны и этим прекратить поток телеграммы с Крыма. «Писем, телеграмм Есенину не шлите, он со мной, к вам не вернется никогда, надо считаться, Бенеславская». Отправленную Галий телеграмму они с Есениным воспринимают как шалость, как хулиганство. А Есенин ведь так любит хулиганить. «Хохотали мы с Сергеем Александровичем над этой телеграммой целое утро», — продолжает Бенеславская. Еще бы, такой вызывающий тон не в моем духе. И если бы Дункан хоть немного знала меня, то, конечно, поняла бы, что это отпугивание и только. Но, к счастью, она меня никогда не видела и ничего о моем существовании не знала. Потому телеграмма, по рассказам, вызвала целую бурю и уничтожающий ответ. Получила телеграмму должно быть твоей прислуги Бениславской. Пишет.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 но потом вдруг испугался, что она по приезде в Москву ворвётся к нам на Никитскую, устроит скандал и оскорбит меня. «Вы её не знаете, она на всё пойдёт», — повторял он. И несмотря на уверение, что в данном случае добрая половина зависит от моего такта, и, кроме того, в квартире на Никитской, если она хотя бы проявит намерение меня тронуть, то ей достанется от всей нашей квартиры и тому подобное, он всё же долго боялся этого». Телеграммы, сообщающие о расставании, не помогают. Все-таки нужно знать Дункан и ее магнетическую силу. Когда она вернется в Москву, все возвратится на круги своя. Маленький Патрик побежит за мамочкой, не желая ей перечить. Окончательно расстаться с женой Есенину не позволят друзья, которые очень уж захотят выпивать в ее присутствии и за ее счет. В начале октября происходит еще одно интересное событие. Есенин получает слезную весть от Николая Клюева. В 1923 году Клюев живет в Ленинграде. Больше подходит слово «выживает». В письме Клюев рассказывает о несправедливости, которая творится с ним. Он подробно описывает тотальную нищету, плачет о своем желании встретиться с Есениным и хотя бы краем рубахи коснуться своего Сереженьки. «Я погибаю, брат мой, бессмысленно и безобразно», пишет в письме Клюев. Это обращение до глубины души трогает Есенина, и он решает самолично забрать Клюева в Москву. Другая причина поехать к Клюеву — желание Есенина работать с ним по созданию альманаха «Россияне». Он все еще полон амбиций осуществить эту идею. Никто из других коллег не согласился на единоличное руководство Есенина в журнале, и поэт верит, что уж кто-кто о Клюев согласится видеть его полноправным редактором. Воображение вновь рисует поэту яркие картинки будущей работы с Клюевым, и 14 октября он срывается в Ленинград. Уезжает опять с беспокойством. Денег на дорогу нет. Есенин занимает у швейцара из стойла 20 рублей. На вокзале часть денег тратится на выпивку, и вскоре в компании друзей Есенин покидает Москву. Бениславская с нетерпением ждет Николая Алексеевича в гости. Есенин всегда восторгался Клюевым, называл его своим учителем. Находясь под влиянием его восхищения Клюевым, Галя тоже жаждет познакомиться с этим человеком, и они с подругами даже разрешают поселить Клюева у себя на Брюсовском. Решено, что на время комнату гостю освободит Яна Козловская. Все уже готово для приезда. Галя, наконец, вздыхает спокойно. Ее Сережа теперь с ней, как она и мечтала. Многим своим друзьям и знакомым Есенин представляет Венеславскую как жену. В анкетах писал, что состоит в гражданском браке. Галя счастлива. Ей лишь остается вытащить любимого из алкогольно-депрессивной ямы, и тогда они, вероятно, заживут счастливо. Конечно, она не могла знать о том, что тяга Есенина к алкоголю — это не сама болезнь, а ее симптом, и что ее борьба с его алкоголизмом — это борьба с призраками. Как только Есенин уезжает, Галя собирается с мыслями, чтобы принять окончательное решение. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ Ночь. В комнате горит свет. Бенеславская пишет прощальное письмо Сергею Покровскому. Больше нет сил скрывать от него той правды, которой живет ее сердце. Оно подчинено Есенину и больше никому. Покровский должен понять это и принять как должное. За Покровского она схватилась, как за спасательный круг в момент отчаяния и одиночества. Как она сама в будущем напишет, это был самообман. Но с тех отчаянных дней прошло полтора года. Страсть, искрившаяся в ее душе, испарилась, и Бениславская больше не желает быть обязанной человеку, с которым у нее никогда ничего не получится. Ее не волнует гора забот и проблем, которые ждут ее с Есениным. Ей безразлична темная сторона его личности. Главное, что теперь он рядом, а Покровского нужно отпустить, как бумажный кораблик, по течению. Влюбленное сердце порой заставляет преданно следовать за одним человеком, отпуская другого. Разум понимает, что тот, за кем следуешь, может быть ошибкой, а тот, кого отпускаешь, близок твоему мировоззрению, душе. С ним спокойно и уютно. Но сердцу не прикажешь. И пусть с тем, за кем следуешь, тебя ждет адова мука, а с тем, кого отпускаешь, ждала бы счастливая семейная жизнь. Миллионы людей на протяжении тысячелетий наступают на одни и те же грабли психологической зависимости, а впоследствии льют слезы, что отпустили когда-то нужного человека, последовав за слепым счастьем. Но, черт возьми, сердцу не прикажешь. В эту ночь Галя заканчивает прощальное письмо. «Мой Сережа, мой родной, мой бесконечно дорогой Сережа, как грустно, как больно, но это так. Твоей я уж больше никогда не буду. Видишь ли, ты не сможешь спокойным быть». когда часть души хотя бы на время я буду отдавать и как отдавать так вот стихийно как это случилось сейчас и повториться это всегда всегда может даже если на время и пройдет совсем даже если сумеешь заставить забыть все кроме тебя все равно забуду буду только твоей и вдруг Есенин подойдет позовет и чтобы ни было Чем бы это ни грозило, все равно я как загипнотизированная пойду за ним. А ты хоть и опашь, но с этим не помиришься. Значит, я должна, именно должна уйти. Давно, давно я писала о Есенине. И все же, куда бы я ни пошла, от него мне не уйти. Жить всегда готовой по первому желанию, первому зову, перечеркнуть все прожитое, чаемое впереди, перечеркнуть одним размахом, без колебания, без сожаления. И я была права. Сейчас я это ясно поняла. Когда я говорила, что все прошло, я обманывала только себя. Я искренне верила этому и даже не подозревала, что это обман. И этот обман может повториться. Понимаешь, Есенин может меня бросить через день-два. Я вообще этого никогда не боялась, не только в отношении Есенина. В этом смысле во мне нет такой вот женской предусмотрительности и осторожности. Ну что же, свою я взяла, а вечного нет ничего. И бросит, конечно. Но все же я могу разрушить даже ради этих двух дней. Я не знаю, кто и что обрекло меня на это. Быть может, я сама, может, это самогипноз. Но так это сложилось во мне, не переделаешь. Не ругай, не сердись. Я не знала, вернее, забыла, что я не такая, когда была с тобой. Я искренне думала, что я твоя. Вернее, мне очень этого хотелось, и я поверила себе. Ведь ты единственный, кто может всякую боль, всякую тоску отнять во мне, когда я с тобой. Правда, раньше, пока я не поняла, как легко Есенину так вот свистнуть меня и повести за собой, когда еще можно было увести меня от него так, чтобы свист дошел до меня, теперь уже нет. И опять, неважно, была ли, буду ли я его, неважно, Потому что это всегда возможно, и теперь меня не убережешь. Это ты должен запомнить. Теперь конкретно. Если можешь, путь около меня. Не уходи, не отворачивайся. Если есть на это желание, быть может, силы. Если трудно, сразу же брось меня. Сделай все, чтобы не думать, не вспоминать, не жалеть. Мне будет очень больно, но должна же я отвечать за свои поступки. Мне только очень хочется, чтобы ты понял. Вся моя ласка к тебе в эти дни совсем не милосердие, не желание. И, уходя, я возвращалась к тебе, меня все же тянуло к тебе. И как тянуло? Могло бы случиться, потом Есенин бросит, я буду твоей. Но ведь это будет тревожно тебе. Ведь всегда может повториться то, что сейчас. Ты этого не захочешь. Вот то, что сейчас я была такой с тобой, это, скорее всего, милосердие к самой себе. Ну, так. А плохого ты ничего не делай. Этим ты ни от чего не удержишь меня, не остановишь. Может быть, сделаешь плохо мне только. Даже не разозлишь меня. А мстить мне право не за что. Совсем от души говорю. Я не виновата. Такова жизнь, как ты говоришь. И такова натура, как сказала бы я. Раньше, когда-то я говорила, что когда уйду от тебя, даже вспоминать не буду. Это не так. Какой бы я внешне с тобой ни была, злой или безразличной, задорный, все равно это не так. Помнить буду. Знаешь, у блока есть хорошее, очень хорошее, только длинное, если не хочешь, не читай. В момент написания Галей этого письма Сергей Покровский бродит возле ее дома. Золотая московская осень укрывает бульвары и дворы домов опавшими листьями. Он растерянно вглядывается в Галины окна в надежде увидеть силуэт любимой. О чем он думает в этот миг? Вероятно, о том же, о чем думает каждый влюбленный мужчина, осознающий, что необходимое, как воздух, любовь, уходит от него. Нестерпимые мучения овладевают, когда приходит осознание того, сколько вложено времени, чувств, нервов, и все это было напрасно. Сознание отказывается верить в страшную реальность, а тот жизненный путь, который совсем недавно строился в мечтах, как красивая цветущая дорога судьбы, превратился в страшный и холодный тупик. Покровский пишет Гале записку и бросает в почтовый ящик. «Я хочу броситься в самую зловонную яму, чтобы не чувствовать запах твоих волос и плеч, любимая. Я хочу в омут, чтобы не представлять тебя сейчас этой ночью. В твоих окнах свет. Он манит, но...» Ночной бездушный ветер Брюсовского переулка сдавливает душу Покровского. Для него суровые испытания только начинаются. Еще целый год между ними будет продолжаться переписка. Он будет отчаянно биться в попытках вернуть свою любовь, но так и не дождется взаимности. Он будет бродить возле ее дома, писать записки. Галя будет на них всегда отвечать, но никогда не подпустит его ближе. На следующий день после этой ночи Покровский прочтет написанную Галей исповедь и 15 октября ответит запиской «Ты совсем пришибла меня своим письмом». могу жить лишь тобой. В будущем будут ходить слухи, что Покровский не выдержал душевных мук и покончил с собой, однако информация о его самоубийстве так и не подтвердилась. По некоторым сведениям, он проживет долгую жизнь. Возвращение в Москву с Клюевым. 18 октября 1923 года Меньше чем через неделю Есенин возвращается в Москву в сопровождении большого русского крестьянского поэта Николая Клюева. Галина Бенеславская вспоминала. «Вошел смиренный Миколай, тихий, ласковый, в нашу комнату из жизни Есенина. С первой минуты он стал закладывать фундамент хороших отношений». Аня Назарова. В первый момент, когда Клюев вошел в комнату, я увидела сытое, самодовольное и какое то нагло услужливое лицо, что тупало у меня внутри. По рассказам Сергея Александровича не таким представляла и любила Клюева. Но это был один момент. Тут же отогнала это, и обе мы, я и Галя, радушно и приветливо поздоровались с Клюевым, рассказывали про поездку, Клюев читал стихи. Есенин слушал и все посматривал на нас, словно хотел узнать, какое впечатление производит Клюев. Когда Клюев ушел, он начал говорить, как он хороший, и вдруг как-то, смотря в себя, хороший, но чужой. Ушел я от него. Нечем связаться, не о чем говорить. Не тот я стал. Учитель он был мой, а я его перерос. В Москве жизнь Николая Клюева бьет ключом. Он ходит на литературные вечера, присоединяется к московской поэтической тусовке и часто проводит время в компании Есенина. Здесь, в Москве, его окружают приятные люди. Если ему что-то понадобится, то Галя и Есенин всегда поддержит, накормят и не бросят в беде. В столице Клюев, наконец, получает теплый кровь, еду, уважение и почтительность. 25 октября Сергей Есенин выступает со своими новыми стихами в Доме ученых. Многие современники поэта вспоминали, когда Есенин начинал декламировать, Зал буквально замирал, все присутствующие были во власти магии поэта. Именно эту реакцию и отмечает Рюрик Ивнев, описывая выступление Есенина в Политехническом музее. Бросая слова в зал, Есенин дирижирует правой рукой, придавая чтению больше эмоций и экспрессии. Ираклий Андроников, слышавший есенинское чтение, впоследствии рассказывал. Это было необыкновенно. Он читал громко, истово, фанатически. Это производило тем большее впечатление, что совершенно не вязалось с его нежной внешностью. Я глядел во все глаза, старался не пропустить ни одного звука, ни одного слога, дыхания не забыть. Литературный вечер в Доме ученых дарит большинству слушателей незабываемые эмоции. Не желая оставаться среди зрителей, участие в вечере принимает и Николай Клюев. С циклом песни на крови он одобрительно встречен публикой. Одет по-крестьянски в зипун. чем и запомнился многим. На вечере выступает и близкий друг Есенина, Алексей Ганин, для многих совершенно незнакомый поэт. Он читает поэму «Памяти деда». Вечер запоминается не только стихами, но импровизированной речью Есенина, в которой он сообщает, что уходит из иммаженизма и больше не хочет иметь с бывшими соратниками ничего общего. Есенин объясняет столь резкое решение событиям двухлетней давности. 28 августа 1921 года имажинисты организовали скандальный вечер памяти умершего Блока. Тема одного из выступлений словом о дохлом поэте. Провокационно, вызывающе. Дело, впрочем, не только в Блоке. Имажинизм теперь кажется Есенину детскими штанами, из которых он неизбежно вырос. Отклонившись от имажинизма, Есенин более не принадлежит никаким литературным течениям. Он уходит в свободное поэтическое плавание, и многие в этот вечер понимают, что Есенину теперь будет труднее, чем раньше. С Мариингофом и иммажинистами их связывала крепкая дружба. А дружба — это поддержка, взаимовыручка и общее дело. Теперь Есенину придется все строить одному и заново. От Клюева Есенин вскоре тоже морально и творчески отдаляется. «Не тот я стал. Учитель он был мой, а я его перерос». Есенин отмежевывается от многих, с кем когда-то был близок. Он пытается разрешить внутренний конфликт, который терзает его. Ему хочется изменить свою жизнь, хочется нового. При этом, не найдя нового, он быстро порывается старым. Запомните этот паттерн есенинского поведения. Резко порывать с прошлым, без подготовки почвы для будущего. Это поведение во многом сыграет роковую роль в его жизни и приблизит трагический конец. Осенние страсти 1923 года кипят не только на литературном фронте, но и в коммуналке на Брюсовском. Прожив некоторое время с Есениным и остальными, Клюев перестает вызывать симпатии у жильцов. Подозрительным он кажется и Галле Бенеславской, которая за километр чует опасность для Есенина. Она в нем, мягко говоря, разочарована. Но сегодня нам трудно судить, действительно ли она настолько остро чувствовала бездельников и прихлебателей возле Сергея. Или же это были ее личные предубежденности, а, возможно, и ревность? Однако факты биографии поэта показывают, что волновалась Галя не зря. «Сначала я, — вспоминает Бенеславская, — и Аня Назарова были очарованы Клюевым. Почва была подготовлена Сергеем Александровичем. А Клюев завоевал нас своим необычным говором, меткими, чисто народными выражениями. Своеобразной мудростью и чтением стихов, хотя и чуждых внутренне, но очень сильных. Впрочем, он всю жизнь убил на совершенствование себя в области околпачивания людей. И нас, тогда еще доверчивых и принимавших все за чистую монету, не трудно было обворожить. Мы сидели и слушали его, почти буквально развесив уши, а стихи читал он хорошо. Вместо обычного слащавого, тоненького, почти бабьего разговорного тембра, стихи он читал каким-то пророческим трубным, как я называла, гласом. Читал с пафосом, но это гармонировало с голосом и содержанием. Его чтение я, вероятно, и сейчас слушала бы так же, как и тогда. Пришла Катя, поздоровалась и вышла в кухню. Я и Аня пошли к ней. — Что это за старик противный, отвратительный такой? — спросил у нас. «Внешность Клюева? Лобасник лоснящийся, прилизанный, носил выленившую ситцевую синюю рубаху с заплатой во всю спину, прибеднивался для сохранения стиля. Мы на Катю зашикали, сказали, что она маленькая, еще ничего не понимает. Объяснили, что это сам Клюев. Она полюбопытствовала поглядеть его еще, но свое мнение о нем не изменила. Уже через несколько дней мы убедились, что непосредственное чутьё ее не обмануло. Действительно, отвратительным оказался он. ханжество, жадность, зависть, подлость, обжорство, животное себелюбие и обуславливаемые всем этим лицемерие и хитрость — вот нравственный облик, вот сущность этого когда-то крупного поэта. Изумительно сказал про него Сергей Александрович, «Ты душу выписнил избе, то есть земным благом, но в сердце дома не построил». В чем дело? Почему в клюве умерло все остальное человеческое? Не может быть, чтобы никогда и не было. Осталась только эта мерзость и ничего человеческого. Быть может, прав Сергей Александрович, Клюев расчищал нам всем дорогу. Вы, Галя, не знаете, чего это стоит. Клюев пришел первым, и борьба всей тяжестью на его плечи легла. «Это был толстобрюхий дядя, похожий на папа Растригу», вспоминает Екатерина Есенина. «На нем была ситцевая... Синяя в цветочках рубаха с заплатой на весь живот. На мясистом лице небольшие бойкие глаза, пухлые изнеженные руки и мягкий певучий голосок. Сергей как отца родного встретил Клюева. Он даже выглядеть при нем стал совсем юношей. А мы с Галей большими глазами смотрели друг на друга и старались найти в этом противном дяде что-нибудь хорошее. Что-то фальшивое, неестественное было в его облике. Но когда он стал читать свои стихи, я почувствовала себя совсем мизерной. Клюев, фальшивый и гадкий Клюев, стал богом, горою по сравнению с моей маленькой особой. Голос его был чист и звучен, сам он казался выше и благородней, и мы невольно слились с его образами и мыслями, и как заколдованные следили за каждым его движением. Сергей был очень доволен. Клюев жил у нас больше недели, за это время его возненавидела вся квартира. И когда Клюев уехал, Сергей облеченно вздохнул, а Галя не хотела даже потом вспоминать о нем. Помимо Гали и Кати, Клюева не одобряет и Августа Миклашевская. Очень не понравился мне самый маститый его друг Клюев. Антипатия к Клюеву возникает у многих по разным причинам. Галя считает Клюева неудачником, который присосался к славе и деньгам Есенина. Миклашевская не нравится, как Клюев и другие критикуют есенинское творчество. С другой стороны, клюевский антисемитизм. До Клюева тесные стены коммуналки не знали таких слов, как «жид», и антисемитизмом здесь никогда не пахло. Но с приездом смиренного Миколая в квартире учащаются злые разговоры о жидах, которые управляют Россией и всем мешают. Свои мысли он частенько навязывает Есенину, который во хмелью их поддерживает, но по трезвости отвергает. Осенью 1923 года Есенин часто выступает со стихами в столе Пегаса, и все-таки планирует создание журнала «Россияне». Но постепенно эта идея сходит на нет. Ведь во многом идея журнала зиждилась на том, что Клюев поддержит идею Есенина быть полноправным руководителем в журнале. Но вместо этого Клюев критикует есенинское творчество и помыкает им. Как и многое, идея с созданием собственного журнала проваливается. Приближается период тяжелых запоев.